Судьба наследника. Царевич внешне не походил на отца, и, вопреки сложившемуся о нем в истории мнению, был умен. В этом мы можем положиться на свидетеля самого верного и беспристрастного, на самого Петра, который писал сыну, «Бог разума тебя не лишил». В устах царя-плотника это была высшая похвала. И действительно, царевич Алексей охотно учился. Если это не стоило большого труда, То есть очень любил читать, умел пользоваться прочитанным и, главное, сознавал необходимость образования, в том числе и знания иностранных языков. Но вот самих иностранцев царевич не жаловал. И не мудрено. До 9 лет он все-таки находился при матери, которая, как и все ее окружение, люто ненавидела немецкую слободу, разлучницу Анну Монс и всех иноземцев заодно. Отец бывал наездами. Редким, нежданным и не слишком приятным гостем, который, впрочем, обращал на маленького сына очень мало внимания. Царевич не был склонен к переменам. Не разъезжал без устали из одного конца России в другой. Не любил моря, не любил войны. Идеальный царь для русских бояр. Да вот только Петр во что бы то ни стало стремился переломить кроткий характер сына, приобщить его к своим делам, заразить своими увлечениями. «Долг вроде бы велит повиноваться отцу, но...» «Повиноваться надо бы, когда отец требует хорошего», — говорили вокруг. «А в дурном как повиноваться?» Если бы Алексею дали волю, он, подобно своим предкам, охотно проводил бы все время в молитвах и чтении священных книг. Но воли не было. Точнее, была остальная воля отца, повелевшего перелить церковные колокола на пушки. Как это пережить? Как разделять такие убеждения глубоко религиозному человеку, каким всегда был царевич? От участия в Полтавской битве юношу спасла болезнь. Не в пример своему отцу Алексей был подвержен всевозможным недомоганиям, иногда, впрочем, вымышленным. Но в мае 1709 года Алексей действительно тяжело болел. Отводя новонабранные полки к отцу в сумы, подхватил там злокачественную лихорадку. Едва поправившись, он был вынужден надолго уехать за границу. Во-первых, учиться, а во-вторых, жениться на какой-нибудь иностранной принцессе. Наказ от отца сыну заключался в следующем письме. «Зоон, объявляем вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами ехать прикажет». Между тем, приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, которые уже учишь, немецкий и французский, так геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам. Затем управи Бог путь ваш. Отпиши означало конец учебы и женитьбу. Для того и был командирован в Германию Меншиков, правая рука и доверенное лицо царя Петра. Преобразователь России меньше всего при этом был склонен спрашивать мнение собственного сына, хотя сам в молодости довольно настрадался от навязанного ему матерью и боярами брака без любви. Алексей понимал, противиться воле отца бессмысленно, прикажет, на лягушке придется жениться. Так что Меншиков принялся усердно искать невесту-наследнику русского престола. И нашел ее в 1710 году. Принцесса Шарлотта Брауншвейк-Вольфенбютельская была сестрой Елизаветы, супруги австрийского императора Карла VI. Алексей внешне очень ласково и внимательно относился к предполагаемой невесте. Но это было сплошным притворством. Он лишь искал способа отсрочить ненавистный брак с иноземкой. Он написал отцу, что выбор будущей московской государыни — дело великой государственной важности, и надо бы посмотреть еще и других принцесс, дабы выбрать самую подходящую. Царевич надеялся, что таким образом он получит возможность уехать в Москву и уже там уговорит отца дозволить ему взять супругу из русских боярышин. Тщетные надежды. Воля отца, чтобы сын женился только на иностранной принцессе, была непоколебима. Алексей смирился, да и Шарлотта нравилась Алексею больше других. «Дом наших сватов изрядный», — писал Петр своему сенату. «Надо думать, австрийский двор был одним из самых церемонных и самых богатых в Европе». 16-летняя принцесса Шарлотта была приучена жить в роскоши, имела многочисленную прислугу, целый штат придворных дам. Она и представить себе не могла, какая жизнь ждет ее в далекой России и наивно мечтала, что со временем тоже станет императрицей, как ее старшая сестра. Жених был тих и кроток, да и лицом довольно красив. Очень многие принцессы в Германии завидовали Шарлотте. В августе 1711 года в Дрездене состоялось бракосочетание. Молодая жена сохранила лютеранское вероисповедание, но дала обещание воспитывать будущих детей в православии. А через три дня царевич получил приказание отца немедленно отправиться в Россию и там заведовать продовольствием для армии. Такой подарок царственного свекра шокировал не только новобрачную, но и весь императорский двор. Лишь через полгода принцесса встретилась со своим мужем, приехав к нему в армию. В каких условиях пришлось там жить Шарлотте, остается только догадываться. Три месяца спустя Петр отправил сына в действующую армию, а принцесса целый год была вынуждена жить в одиночестве в заштатном прибалтийском городе Эльбине. Не имея иногда денег на самые необходимые. Петр тем временем официально женился на друге Катеринушке и стал отцом долгожданного сына Петрушеньки, шишечки, как его называли счастливые родители. Понадобилось вмешательство ближайших советников Петра, чтобы разъяснить царю щекотливость ситуации. Принцесса Шарлотта наконец прибыла в Северный Парадис, Санкт-Петербург, где ее встретили льстивые, раболепные придворные. И известие о том, что ни мужа, ни свекра она не увидит. Оба в очередном военном походе. Наконец Алексей вернулся в Петербург. Полгода они с принцессой Шарлоттой смогли провести вместе, и народу наконец объявили долгожданную весть. Ее высочество в тягости и к середине года родить изволит, если на то будет Божья воля. 12 июля, в день Петра и Павла, в присутствии трех высокородных свидетельниц Шарлотта родила дочь Наталью. Имя, очевидно, было выбрано для того, чтобы угодить свекру. Впрочем, новоявленный дед добродушно попенял невестке, что внук его обрадовал бы больше, чем внучка. И Шарлотта обещала, что следующим будет мальчик, ежели ваше царское величество соизволит мне с мужем разлучаться реже. И хотя царевич Алексей по-прежнему не слишком много времени уделял жене, она выполнила свое обещание и через год, в 1715 году, родила сына, царевича Петра, будущего императора Петра II. Но принцесса слишком быстро поднялась с постели, у нее открылась родильная горячка, и врачи объявили положение Шарлотты безнадежным. 22 октября Шарлотта скончалась в возрасте всего лишь 21 года. Царевич находился при ней до последней минуты, три раза падал в обморок от горя и был безутешен. В такие минуты сознание проясняется. Супруга его была добрый человек, а если сердитовала, отталкивала от себя, то не без причины. Грехи были на душе у царевича, а он был также добрый человек. На следующий год умерла любимая тетка, Наталья Алексеевна, и царевич решил скрыться от деспота отца в Вене. 26 сентября 1716 года Алексей выехал из Петербурга в сторону Риги вместе с любовницей Ефросиньей, ее братом и тремя слугами. И исчез где-то в Европе. В начале 1717 года начали приходить указания на следы беглеца они вели в Вену. Алексей действительно благополучно добрался до австрийской столицы, где передал вице-канцлеру письмо следующего содержания. «Я ничего не сделал отцу, всегда был ему послушен, ни во что не вмешивался. Ослабел духом от преследований, потому что меня хотели запоить до смерти. Отец был добр ко мне. Когда у меня пошли дети и жена умерла, то все пошло дурно». «Царица с князем Меншиковым постоянно раздражала отца против меня. Оба люди злые, безбожные, бессовестны. Я против отца ни в чем не виноват, люблю и уважаю его по заповедям, но не хочу постричься и отнять права у бедных детей моих. А царица с Меншиковым хотят меня уморить или в монастыре запрятать». В Вену с требованием выдачи царевича явился Петр Толстой. Он заявил, что Россия готова объявить Австрии войну, если дело не решится мирно путем переговоров. Австрийцы немедленно раскрыли секрет местонахождения царевича, и вице-король Неаполя сообщил Алексею, что если он не подчинится воле отца и не вернется на родину, его разлучат с Ефросиньей. Только этим обманом и напугали царевича. Он решил ехать в Россию с двумя условиями разрешить ему жить в деревне и обвенчаться с Ефросинией. Тут подоспело письмо от Петра. «Мои господа, письмо ваше я получил, и что сын мой, поверя моему прощению, с вами действительно уже поехал, что меня зело обрадовало. Что же пишете, что желает жениться на той, которая при нем, и в том весьма ему позволится, когда в наши края приедет?» «Хотя в Риге или в своих городах, или в Курляндии у племянницы в доме герцогини Анны Иоанновны, а чтоб в чужих краях жениться, то больше стыда принесет. Буди же сомневается, что ему не позволят, и в том может рассудить, когда я ему такую великую вину отпустил, а сего малого дела, для чего мне ему не позволить. О чем наперед всего писал и в том его обнадежил, что и ныне паки подтверждаю» также и жить, где похочет, в своих деревнях, в чем накрепко моим словом обнадежьте его. Ясно, что прощение получено полное. Ведь и отец был не без слабостей, любил когда-то дочь виноторговца Анну Монс, а теперь бывшую пленную прачку царицей сделал. Отчего же и сыну не позволить любить ту, которая ему дороже всего на свете? Тем более, что в наследниках мужского пола и без него уже недостатка нет. Младший сын от Катеринушки — внук. 31 января 1718 года царевич уже был в Москве, а 3 февраля предстал в Кремле перед отцом. Бросился ему в ноги, во всем повинился, со слезами просил помилования. Петр простил на условиях отказаться от наследства и открыть своих сообщников в побеге. Царевич отрекся от престола в Успенском соборе перед Евангелием и подписал отречение и выдал всех, кто ему помогал. За полтора месяца розыска свыше десяти приближенных царевича приняли мученическую смерть на колу или на колесе. А Алексей ждал свою возлюбленную, мечтал о тихой жизни с ней в деревне. В светлый праздник Пасхи на коленях умолял мачеху похлопотать еще раз перед отцом за этот брак. Буря, казалось, миновала. И тут в Петербург приехала Ефросинья, которую решили допросить, просто так, для порядка. Никто и подумать не мог, что ее показания приведут к такой страшной развязке. По неведению или из желания спасти себя, эта женщина открыла такое, до чего никто не докопался и чего царь даже не ожидал. Писал царевич письма по-русски к архиереям и по-немецки в Вену, жалуясь на отца. Говорил царевич, что в русских войсках бунт, и что это его весьма радует. Радовался всякий раз, когда слышал о смуте в России. Узнав, что младший царевич болен, благодарил Бога за милость сию к нему, Алексею. Говорил, что старых всех переведет и изберет новых по своей воле что когда будет государем, то жить станет в Москве, а Петербург оставит простым городом. Кораблей держать не станет вовсе, а войско только для обороны, ибо войны ни с кем не желает. Мечтал, что, может, отец его умрет. Тогда будет смута великая, ибо одни станут за Алексея, а другие за Петрушу-шишечку. А мачеха глупа зело, чтобы со смутой справиться. Перед Петром встал страшный выбор. На то, чтобы казнить родного сына, даже он не мог решиться сразу. 5 июля 1718 года Верховный суд, состоявший из 127 человек, вынес смертный приговор Алексею, признав его виновным в государственной измене. 7 июля царевич, не дождавшись приведения приговора в исполнение, умер в Петропавловской крепости и был похоронен в Петропавловском соборе в одном месте с женой, в присутствии царя и царицы. Истинная причина смерти царевича Алексея до сих пор достоверно не установлена. О дальнейшей судьбе Ефросинии и ее ребенка ничего не известно.